Не было покоя при большевиках. Нет его и при новой власти. Это только шлихетный огарок безбородька, все свои надежды возлагает на фюрера. Его же, магазинника Надежды, давно развеялись. И верит он теперь не людям и не властям, а только тем деньгам, из которых и время не вышибет золотой души. Вот и всё, что светит ему теперь. Видать, года На западе предвечерья одевается в зеленовато-золотые ризы, а на шлиху ещё грохочет и грохочет машины, даже земле тяжко и от колёс, и от гусениц, и от чада. Освободители с насмешкой и в то же время со страхом говорит про себя лесник: а где ваши отцы, которые освобождали Украину в восемнадцатом году? И они и вы дали такую волю смерти, что и сами от нее не отделаетесь. Так оно всегда было. И что теперь делать с собой? Что? Пора, пора, человече, от шельникам забиваться в уединение, на пасику присматривать за пчелой, доставить свечку перед Богом за отпущение грехов. А то, как видно, не для твоей головы этот вертеж. Вот только за какие деньги теперь продавать мед? За бумажные ненадежно, а золотых почти ни у кого не осталось. И над этим пока живешь, надо ломать голову. На подворье заскурил пес. Верно, кто-то из своих зашел. Только кто? Бросает, а тяжелевший взгляд на дорогу, прораставшую синевой. И сумерек тихо выходит его давнее утеша Василина, неспеша несет свою высокую утеша миревшуюся грудь, то искушение, без которого тоже не проживет человек. Вот с кем он проведет вечер, прислушиваясь к ставшему теперь чужим шляху и к своей тревоге. Что тебе, Василина, приглядываясь к подернутому печалью лицу, спрашивает постаревшим голосом? тяжк, Семён, вздыхает женщина, вздыхает тяжесть ее груди, на которой не почевало ни одно дитя, а почевали, наверное, только чубы мужчин, хотя и бажится молодиться, что кроме него ни с кем не греховодничило. Так он и поверил, если один соблазн всегда проглядывал с ее округлого и до сих пор красивого лица, если в низком голосе таилась одна жажда утеш. Тяжко, снова вздохнула Василина. Лесник скривил губы и не подумав ляпнул: "С чего бы это и тебе тяжко? В твоих же детей нет на войне. Постылый. Так людские же есть". Неожиданно всхлипнула Василина, круто повернулась и быстро пошла не к лесниковой хате, а назад к селу. "Куда ж ты на ночь глядя?" Что за чушь взбрела тебе в голову? удивляясь, возмутился магазинник. И не услыхав ответа, бросился в догонку за женщиной. На поляне остановил её и запыхавшись спросил: "Ну зачем тебе это ссора?" И впервые непримиримость и презрение к нему блеснули в тех глазах, в которых всегда были то загадочность, то хмель любви. Вдруг с дороги постылой матнула, зашелестела юбками и обошла его словно зачамлённого. И почему ты такой занозистый стала? Всё ещё хочет остановить её. А потому, как был ты чёртом со свечечкой, так и мы остался. В сердцах отрезала уже через плечо и гордо пронесла между деревьев, и гнев и злость, но не любовь. Эти слова о чёрте со свечечкой оглушили магазинника. Разумеется, он знал о своём прозвище, но чтобы услыхать его от полюбвиницы, такого ещё не бывало. Вскоре шаги Василины затихают, но не затихают внутри обида и беспокойство. И здесь, в разомлевших лесах, где ещё не онемели чужие машины, он снова вспомнил зелёные глаза Марии и своей дочки. Где они теперь? разыскать бы их да и забраться в тройём в уютный уголок подальше от войны от грязни от политики так разве ж после всего пойдёт ко мне Мария тоже отрежет тебе что и чёрт на старости лет идёт в монахи вот если война убьёт её мужа тогда беда и поможет мне от этой мысли невольно вздрогнул и вправду Так может подумать только дьявол. С поляны магазинник переходит в урочище, где живут барсуки. Тут в голодный год он закопал больше тысячи, которые и наторговал за картошку. Потом на эти тысячи потихоньку накупил золотых червонцев, которые тоже запрятал возле барсуков. Ещё есть у него тайник там, где недавно стояла пасека. А третий скрыт в древесине хаты, что в селе. Для него теперь надо найти другое место, долго ли в такое время хате стать пепелищем? Эх, суета-суета, сует, а покоя и до сих пор не знает мир. Потом он остановился под вековой липой. Тихо гудело старое борть. Война войной обчела и ночь работает. Когда лесник подходил к своему жилию на дубу, примащивая сначь, простуженно каркнул старый хромоногий ворон. Надоело он особенно в предгрозии, раздражая своим скрипучим голосом, но и убивать его тоже не хотелось. На рассвете не петухи, а этот старый вещюн всегда будил магазинник. Опустелым теперь стало его жилище. Даже старик Гордий не остаётся тут на ночь, хоть и давал ему для ночлега другую половину хаты. То в клуне маялся, а сейчас и в хате не хочет отдыхать. И будто в ответ на его мысли из леса донёсся низкий голос деда Гордия: "Семён, ты уже ложишься?" "Да, собираюсь". "Как это наконец вы решились на ночь глядя прийти?" насмешливо отвечает магазинник. А развеш новая власть не заставит? Белее полотняной одежды старик подходит к леснику, протягивает тяжелую и натруженную руку, кожа на ней твердая, шершавая, как кора на дереве, а пахнет земляникой. Новая власть вас послала. Удивляется и настораживается магазинник. Вот именно. Дожился, что и борщ не о чем посолить, потому и притащился к тебе. Отпусти немного соли, ты ж запас съел. Придется отпустить. Вы сегодня уж ночуете у меня. Половина хат пустует. Теперь, наверное, пол мира пустует. Вздохнул старик. Да когда-нибудь и хата Гитлера опустеет. И хотя вокруг никого нет, но лесник оглядывается. У него новые страхи на душе. Вы уже вечеряли? Вечерял. Гордей посмотрел на небо, какую погоду оно предвещает. Я еще пойду к лошадям, а потом спать. На стёпочкиной кровати ложиться. Двери не закрывать. Хорошо. Вечер снимал с окон сизую краску, и они темнели, словно крылья грачей. Магазинник прикрыл их толстыми ставнями, прижатыми прогоночими. Болты, которых проходили через косяки оконных рам, и для безопасности изнутри завинчивались гайками. Тихо и уныло в его жилище, где по всем углам таится одиночество. Хотя бы стёпочка поболтал со мной, или в оселина зашелестела смехом и юбками. И какая муха её укусила теперь, когда так не хватает её успокаивающего слова и соблазна. Магазинник подходит к посуднику, чиркает спичкой, зажигает свече в разрисованном подсвечнике. Может, хоть святой воск отгонит от него недобрые предчувствия и страх. Ну что ж, человеч, тоился ты в лесах, а теперь хватит Время переезжать в ту хату, где и до сих пор в непогоду стонут половецкие и скифские каменные бабы. С подсвешником он подходит к зеркалу. В глубине его видят какие-то странные, словно чужие глаза, странный отблеск горькой улыбки и неровно пропаханный годами лоб, в морщины уже и сеть можно. Эта мысль страшит лесника. чтобы отогнать её он быстро идёт к старинному красновато-дереву шкафу здесь тесно сбилась людская мудрость вот что только выбрать из неё